Первая зима. Черч-стрит, Глазго, декабрь 1952 года. Марго Докерти, 21 год. 1 сентября 1951 года в 12:30 мы с Джонатаном Эдвардом Докерти шли к алтарю на трясущихся ногах и с чужим обручальным кольцом. Мама моя плакала, но совсем не поэтому. А потом мы переехали в съемную квартирку рядом с Черч-стрит. Я работала в универмаге, а Джонни, выучившись, устроился в стекольную мастерскую Даттона, где изготавливали оконные стекла и зеркала. И это было совершенно логично, ведь для меня Джонни стал и окном, и зеркалом. Паруй казалось, что вижу его насквозь. А иной раз я смотрела на Джонни или высматривала Джонни, но видела лишь своё отражение. Он оставался высоким и стройным, вдумчивым, но теперь я смотрела на него иначе, потому что знала, как у него отвисает челюсть во сне. Знала ту единственную песню, которую он без конца насвистывал. Джонни уже не казался таким интересным, теперь, когда я понимала, что сидя рядом со мной Он может молчать часами. Уже не казался таким очаровательным, ведь я слышала, как он сквернословит в гостиной, пытаясь вкрутить непослушную лампочку в патрон. Уже не казался таким умным, ведь я видела, как по воскресеньям в церкви он в несуразном костюме, причёсанный на косой пробор, пинает брата Томаса по ноге за то, что тот стащил его псалмы. По настоянию матери Джонни мы каждое воскресенье ходили в церковь всей семьей. Она, тетка Джонни, Томас Джонни и я. Всегда садились на одну и ту же скамью, справа, рядом со статуей Девы Марии с младенцем Иисусом на руках. Чтобы занять ее, мы должны были прийти в 8:20, хотя служба начиналась в 9:00. К первой годовщине свадьбы Джонни подкопил денег. Мы сели в поезд и поехали с ночевкой на север, в Высокогорье. Взяли с собой еду для пикника на берегу озера, и хоть отправлялись в путешествие вдвоем, домой нас вернулась трое. Все шло как и должно было. Я вышла замуж и теперь ждала ребенка. Я не говорила Джонни до декабря. Точнее, вообще не говорила. Решила пусть платица скажет. Белая с вышитыми на подоле парусниками, шёлковая, нежная, приятная на ощупь, хоть для мальчика, хоть для девочки. Под Рождество я завернула его в бумагу, аккуратно уложила сверток в коробку, и тут же мне стало грустно, ведь тайна нашего с малышом сосуществования теперь откроется. Я одна в целом мире знала, что мой ребенок существует. А для него я была целым миром. Я делила с ним каждый звук, каждое ощущение. Утром 25 декабря Джонни, развернув бумагу, долго смотрел в коробку. Я думала, он улыбнется, разволнуется, но это было бы лишь отражением моих собственных чувств. Мы ждали его реакции, малыш и я. В конце концов Джонни отложил белое платьице, подошел, сгреб меня в охапку. "Чудесная новость", сказал он, и настоял, чтобы мы оделись и пошли сообщить обо всем его матери.